В то время как Сергий совершал свое служение, его брат Стефан оказался в самом центре драматических событий сороковых годов XIV -го века. Будучи духовником великого князя Семена Ивановича, он видел скрытую для других постоянную борьбу между совестью и политическим расчетом, происходившую в сознании его духовного сына. Как и его отец, семён был очень противоречивым человеком. Жестокий и беспощадный как правитель, он смотрел на свою деятельность как на служение высшим интересам и потому надеялся на оправдание на страшном суде. Князь верил в то, что московское домостроительство угодно самой Богородице. Однако все возраставшее бремя грехов порой приводило Семена в отчаяние. Не переполнились ли чаша милосердия и терпения Всевышнего? Не навлек ли он на себя и на свой род гнев Божий, которому никто не в силах противиться? Исповедуя князя, Стефан часто ощущал себя слабым, беспомощным рядом с ним. Ему казалось, что семён находится в каких-то особых, близких и вместе с тем сложных, трудных отношениях с Богом. Духовник умел хранить тайну исповеди. Однако то, что открывал ему великий князь, было слишком важным, чтобы он мог об этом не думать. Разрешая Семёна от грехов и назначая покаяние, Стефан сам нуждался в мудром совете и сочувствии. Лишь с двумя людьми духовник мог говорить обо всем. То были Алексей и Сергей. Первый из них был его покровителем и наставником. Стефан не только по своему положению, но и по старой привычке не мог смотреть на Алексея иначе как снизу вверх. По-другому чувствовал себя Стефан во время редких встреч с братом. Здесь он отдыхал душой после изнурительного плавания по волнам многомутного моря Житейского. Из рассказов брата перед Сергием вставала полная тревог жизнь Москвы. Со всех сторон ей грозили опасности, козни внешних и внутренних врагов. В тяжелой борьбе она отстаивала и приумножала свои завоевания. Кругозор московских правителей не ограничивался северо-восточной Русью. Они внимательно следили за тем, что происходило в разных уголках христианского мира и в азиатских степях. Москва осознавала себя частью единого политического организма Восточной Европы. Здесь в первой половине XIV века шли сложные, противоречивые процессы. Одни государства только нарождались, другие переживали период расцвета, третьи клонились к закату. То тут, то там происходили великие события, определявшие судьбы народов и династий. В беседах братьев постоянно звучала мысль о Боге. Для Стефана, как и для Сергия, Бог был главным двигателем всего, что происходило между людьми. Пути Господни неисповедимы. Но воля Его могла являться в знамениях и пророчествах. Разгадать их тайный смысл могли лишь те, кто угодил Всевышнему праведной жизнью проникшиеся московскими идеями, Стефан убеждал брата, что дело, начатое Иваном Калитой и продолженное его сыном Семеном, священно. Это дело — собирание Руси, возрождение ее былой славы и могущества, но над Москвой, над домом Даниила все еще тяготеет гнев Божий. О том, что Всевышний не простил московских князей, свидетельствовала череда грозных и знаменательных событий. Второй сын Калиты, Иван, зимой 1341 года женился на дочери брянского князя, а через год молодая княгиня Феодосия умерла. Спустя года полтора случилось новое, на этот раз куда более страшные события В субботу, 31 мая 1343 года, накануне Троицы в Москве, вспыхнул пожар. Огонь бушевал весь день, одних только церквей сгорело около трех десятков. На следующий день вместо праздничного веселья Москва рыдала на пепелищах. Летописец записал то, что было тогда у всех на устах. С того памятного 1328 года, когда Иван Калита вместе с татарами разорил всю Тверскую землю, пролил реки русской крови, это был уже четвертый пожар великий на Москве. Все знали, что пожар — одна из казней Божьих. В 1344 году он начал огромное по размаху богоугодное дело. Выстроив в московском Кремле четыре каменных храма, Иван Калитани нашел средств для того, чтобы достойно их украсить. Семён решил совершить то, что не успел сделать его отец. Собрав лучших живописцев, он заказал им роспись кремлевских церквей Михаила Архангела и Иоанна Лествичника. Метрополит Феогност также пожелал принять участие в богоугодном деле. Приглашенные им иконники-греки в 1344 году расписали дом Святой Богородицы, Московский Успенский собор. Дошла очередь и до колокольни. В 1346 году по княжескому заказу мастер Борис Римлянин отлил для нее пять колоколов. Расцветали стенописями и наполнялись сиянием драгоценной утвари Кремлевские церкви, возносила к небесам свои заливистые перезвоны колокольня. Но по-прежнему тяжело, неспокойно было на душе у великого князя. Господь не давал ему главной отрады и надежды правителя, сына, продолжателя рода и дела. Вскоре после кончины Анастасии Семен женился вторично. Его избранницей стала дочь смоленского князя Федора Святославича. Второй брак великого князя оказался еще менее удачным, чем первый. Не позднее, чем через год после свадьбы, Семен отправил жену обратно к отцу. Развод великого князя вызвал осуждение в церковных кругах. Впрочем, иерархи и без того недолюбливали семёна Их раздражал его властный и независимый характер. За глаза они называли его «гордым». Это прозвище звучало как оскорбление. Согласно христианским представлениям, гордость была противоположностью кротости и смирению. Она стояла в одном ряду с тяжелейшими грехами. Убийство, кражи лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Всё это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Апостол Марк. Великого князя мало беспокоили косые взгляды иерархов. Эти люди не могли повредить его душе. Он хорошо знал истинную цену их благочестия, знал, какими темными путями каждый из них достиг своего положения. Но не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Гораздо важнее, нежели суждение князей церкви, было для князя другое. Как отнесется к его разводу и третьему браку высший, нелицеприятный судья? Не навлечет ли он своими действиями на себя и на Москву новое, еще более страшное наказание? И тогда Семен пришел к мысли о небывалом покаянии. Он решил жениться на дочери казенного в Орде в 1339 году князя Александра Тверского Марьи, казнь Александра и его сына Фёдора была подготовлена Иваном Калитой, а отчасти и самим Семёном. Как и его отец, казнённый в Орде в 1318 году Михаил Тверской, Александр чтился в народе как невинная жертва злобы и коварства московских князей. Кровь мучеников, разрубленных на части ханскими палачами, пала на дом Даниила Московского. Быть может... В этом была главная причина гнева Божьего. Браком с Марьей Тверской семён надеялся заслужить прощение Всевышнего. Возможно, у князя была и тайная, заветная мысль. Со временем потомки семёна и Марьи должны были объединить под своей властью оба княжества. Увлеченный своей идеей, Семён готов был пойти на всё ради ее осуществления. Он вконец испортил и без того натянутые отношения с митрополитом Феогностом. Тот, ссылаясь на церковные каноны, категорически отказался дать согласие на третий брак великого князя. С помощью придворных книжников семён подобрал веские аргументы в свою пользу. Напомнил митрополиту о том, что некогда в третий брак вступил даже знаменитый византийский император Константин Мономах, однако феогност был непреклонен.